Годы занятий начали окупаться. На протяжении ряда лет мой богатый папа готовил меня к карьере человека, который создает системы бизнеса. Бизнес, который я основал в 1977 году, представлял собой производственную компанию. Она была одной из первых компаний, производивших нейлоновые бумажники на липучках, которые выпускались с самых ярких цветов. Мы начали производить эту продукцию миниатюрный бумажник из нейлона, закрепляемый на поясе. В 1978 году страну охватила новая волна безумия, бег трусцой, и бегунам такого рода всегда нужен был предмет, в который можно было бы положить ключи, деньги или карточки с группой крови на случай какой-нибудь травмы. Вот почему я придумал такой бумажник и представил его на рынке всего мира. Наш невероятно быстрый успех был феноменальным, но вскоре страсть к производству данной продукции и связанному с этим бизнесу угасла. Она ослабела, когда мою небольшую компанию стала давить иностранная конкуренция. Такие страны, как Тайвань, Корея и Гонконг, поставляли продукцию идентичную моей и захватывали все рынки, которые мы открывали. Их цены были такими низкими, что мы не могли с ними конкурировать. Они продавали свою продукцию в розницу за ещё меньшую цену, чем та, в которую нам обходилось производство. И вот наша маленькая компания стала перед дилеммой: бороться с ними или присоединиться к ним. Партнёры понимали, что мы не можем бороться с конкуренцией. Компании, которые наводнили рынки дешёвой продукцией, были слишком сильны. Путем голосования мы приняли решение присоединиться к ним. Трагедия заключалась в том, что для того, чтобы остаться на плаву, нам пришлось распустить большую часть преданных и усердно трудившихся служащих. Это разбило мне сердце. Когда я отправился проинспектировать новые фабрики, с которыми мы заключили контракты на производство продукции, расположенные в Корее и на Тайване, моя душа снова испытала потрясение. Условия, в которых вынуждены были трудиться молодые рабочие, были жестокими и бесчеловечными. Я увидел, как пятеро рабочих, тесно сгрудившись на таком пространстве, где мы разрешили бы находиться только одному человеку, занимались упаковкой готовой продукции. Моя совесть начала ещё сильнее терзать меня не только из-за рабочих, которых мы оставили без работы в Америке, но и тех, которые теперь работали на нас за океаном. Несмотря на то, что мы решили свою финансовую проблему, связанную с иностранной конкуренцией, и начали делать большие деньги, моё сердце уже больше не принадлежало бизнесу. И бизнес стал угасать. Его дух упал, потому что упал мой дух. Я больше не стремился разбогатеть, раз это означало эксплуатацию такого большого числа низкооплачиваемых рабочих. Я начал подумывать о том, Как научить людей стать владельцами бизнеса, а не работающими на него. В возрасте 32 лет я начал формироваться как учитель, но в то время ещё не осознавал этого. Бизнес стал идти на спад не из-за недостатка системы, а из-за недостатка участия в нём сердца или страсти. В то время, когда мы с Ким пустились в наше новое предпринимательское путешествие, Компания по производству бумажников прекратила своё существование. Грядут массовые сокращения. В 1983 году меня пригласили провести занятия для магистров в области бизнеса и управления в Гавайском университете. Я изложил им свои взгляды о защищённости работой. Им не понравилось то, что я сказал: через несколько лет многие из вас потеряют свою работу или будут вынуждены трудиться за меньшие деньги при меньшей защищённости. Поскольку по профилю своей работы мне приходилось ездить по всему миру, я лично был свидетелем, какой мощи достигает союз дешёвого труда и новейших технологий. Я начал понимать, что рабочие в Азии, Европе, России, Южной Америке действительно составляют конкуренцию рабочему США. Я понял, что идея высокого заработка и надёжного гарантированного места работы для рабочих и менеджеров среднего уровня была той идеей, время которой уже миновало. Большие компании вскоре должны были провести сокращение как числа людей, так и тех сумм, которые они платили рабочим, только для того, чтобы сохранить конкурентноспособность на мировом рынке. Меня никогда больше не приглашали выступать в Гавайском университете. Спустя несколько лет слово-сочетание «массовые сокращения» стало обычным и широко используемым повсюду. Всякий раз, когда какая-нибудь крупная компания сливалась с другой, а рабочие становились ненужны, происходили массовые увольнения. И при каждом массовом сокращении я видел, как находящиеся наверху этой компании люди становились все богаче и богаче, а люди, находящиеся внизу, за это расплачивались. Всякий раз, когда я слышу, как кто-то говорит «всё, Я посылаю своего ребёнка в хорошую школу, чтобы он или она получил потом хорошую надёжную работу, я поожевываюсь. Быть подготовленным к работе хорошая идея на короткий период, но этого недостаточно на долгий срок. Медленно, но верно я становлюсь учителем. Выстраивайте систему вокруг своей страсти. Несмотря на то, что моя компания претерпела изменения и опять процветала, моя страсть к этому делу угасла. Богатый папа облёк моё разочарование в такие слова: "Школьные дни миновали, наступило время построить систему вокруг твоего сердца. Построй систему вокруг своей страсти". Предоставь производственной компании идти своим ходом, а сам создай то, что, как ты знаешь, ты должен создать. Ты основательно подучился у меня, но ты всё ещё сын своего отца. Ты и твой отец в глубине души истинные наставники. Мы с кем собрались и переехали в Калифорнию, чтобы изучить новые методы преподавания, после чего мы могли бы создать на базе этих методов бизнес. Прежде чем мы смогли начать поднимать это дело мы истощили запас денег и оказались на улице вот тогда-то я и позвонил своему богатому папе а моя жена стояла рядом со мной я злился на себя стараясь снова разжечь ту страсть которая вытащила бы нас из неприятностей вскоре мы опять вернулись к строительству компании Это была кампания образовательного профиля, использующая методы преподавания почти прямо противоположные тем, которые применяются в традиционной школьной системе. Вместо того, чтобы требовать от учащихся тишины и чинного сидения за партами, мы всячески стимулировали их активность. Вместо того, чтобы обучать с помощью лекций, мы обучали посредством игр. Вместо того, чтобы вызывать у учеников скуку вдалбливанием обязательных и ненужных предметов, мы настаивали на том, чтобы наши учителя проводили занятия весело и интересно. Вместо учителей мы выискивали деловых людей, которые в своё время основали свои собственные компании и обучали их нашему стилю преподавания. Вместо того, чтобы наставники ставили отметки ученикам, Мы хотели, чтобы ученики ставили оценки учителям. Если учитель получал оценку ленивый, этот учитель либо должен был пройти ещё один курс интенсивного обучения, либо его просили уйти. Ни возраст, ни образовательный уровень, ни пол, ни религиозные убеждения не являлись критерием соответствия должности учителя. Всё, чего мы требовали, Это искреннего желания обучиться и обучиться быстро. В конце концов, мы приобрели навык проводить курс годового обучения за один день. И хотя в основном мы обучали взрослых, у нас было много и молодых людей, среди которых были и 16-летние, учившиеся бок о бок с богатыми, высокообразованными, 60-летними руководителями компаний. Вместо того, чтобы устраивать соревновательные тесты, Мы просили их объединяться в группы. Затем они должны были проводить тест-соревнования с другими группами. Вместо того, чтобы ставить отметки, мы заключали пари на деньги. Победитель получал всю сумму. Дух соревнования и желание выполнить задание хорошо были чрезвычайно сильны. Учителю не нужно было придумывать никаких стимулов. Он просто должен был отойти в сторону, как только начиналось обучение на базе соревнований. Вместо тишины во время проведения теста раздавались крики, визг, смех, а порой были и слёзы. Люди трепетно относились к процессу обучения. Они заводились на уроках и хотели узнать побольше. Мы сосредоточили внимание на преподавании всего лишь двух предметов: предпринимательства и инвестирования. То есть на сторонах Б и И квадранта. Люди, которые прошли предметы по нашей образовательной программе, выделяются в толпе. И хотя мы не делали рекламы, сведения о нашей компании распространились в течение месяца, передаваемые устно теми, кто учился. Те, кто прошёл обучение в нашей компании, являются людьми, желающими создать рабочие места, а не теми, кто ищет работу. Так вот, в тот вечер, в телефонной будке, я принял решение не порывать со своими устремлениями. Дело начало двигаться вперёд. Менее чем через 5 лет у нас уже был многомиллионный бизнес с 11 ю офисами, находящимися в разных частях света. Мы создали новую систему образования, и рынку это понравилось. Наше страстное желание привело эту систему в действие, потому что страсть и хорошая система преодолели страх и былую запрограммированность. Учитель должен быть богатым. Когда я слышу, как учителя говорят, что им недостаточно платят, я сочувствую им. Ирония заключается в том, что учителя не могут быть богатым. что они являются продуктами собственной запрограммированной системы. Они смотрят на должность учителя с точки зрения квадранта R, а не квадранта B или I. Запомните, вы можете быть кем захотите в любом из квадрантов, даже учителем. Мы можем быть кем захотим. У большинства из нас есть потенциальные возможности добиться успеха во всех квадрантах. Всё зависит от того, насколько мы полны решимости преуспеть. Как говорил мой богатый папа, страсть создаёт бизнес, но не страх. Проблема перехода из одного квадранта в другой часто заключается в условиях нашей прошлой жизни. Многие из нас вышли из семей, где страх использовался как основная сила, чтобы заставить нас думать и действовать определённым образом. Например, ты сделал домашнее задание. Если ты не будешь делать домашних заданий, тебя исключат из школы за неуспеваемость, и все твои друзья будут смеяться над тобой. Или, если ты не перестанешь корчить рожи, то твоё лицо когда-нибудь так и останется с этим выражением. И вот ещё одно, классическое. Если ты не будешь получать хороших отметок, то не получишь стабильной работы с льготами. Ну что ж, сегодня многие люди получают хорошие отметки, но они мало защищены со стороны своей работы и ещё меньше в смысле таких льгот, как пенсионные проекты. Столь многим людям, даже тем, кто получал хорошие отметки, необходимо позаботиться о своём собственном бизнесе. а не просто искать место работы, где о них позаботится кто-нибудь другой. На левой стороне находиться рискованно. Я знаю многих людей, которые все еще ищут защищенности на рабочем месте или в занимаемой ими должности. По иронии судьбы, постоянное развитие технологий продолжается и даже еще более быстрым шагом. Чтобы поддержать рынок труда, каждый человек должен совершенствовать свои знания. Если вы так или иначе собираетесь пройти повторный курс обучения, то почему не потратить немного времени на развитие навыков, необходимых для правой стороны квадранта? Если бы люди могли видеть то, что вижу я, когда разъезжаю по всему миру, они не стали бы искать большей защищённости. Защищённость это миф. Научитесь чему-нибудь новому и вступите в этот новый мир отважных людей. Не прячьтесь от него. По моему мнению, есть определённый риск и для тех людей, которые сами обеспечивают себя работой. Если они заболеют, получат травму или умрут, их доходу сразу же будет нанесён удар. По мере того, как я взрослел, я встречал всё больше людей моего возраста, которые сами себя обеспечивали работой, и физически, и эмоционально сгорели от тяжёлого труда. Чем большую усталость испытывает человек, тем менее защищённым он становится, а заодно повышается возможность какого-нибудь несчастного случая. Более надёжно находиться на правой стороне. Ирония заключается в том, что жизнь действительно более надёжно защищена на правой стороне квадранта. Например, если у вас есть система защиты, которая производит всё больше и больше денег при всё меньших и меньших затратах, тогда вам действительно не нужна работа или не нужно беспокоиться о том, что вы её потеряете или вынуждены будете жить очень скромно. Вместо того, чтобы жить на очень скромные средства, Увеличьте их. Делайте больше денег. Просто расширьте свою систему и наймите больше людей. Людей, принадлежащих к категории инвесторов высокого уровня, не беспокоят колебания рынка ни в одну, ни в другую сторону, потому что их знания позволяют им делать деньги любым путём. Если в последующие 30 лет на рынке произойдёт крах, Многие люди послевоенного поколения начнут паниковать и потеряют большую часть тех денег, которые им удалось отложить на послепенсионный период. Если это случится, когда они будут уже пожилыми людьми, то вместо того, чтобы уйти на пенсию, они вынуждены будут продолжать работать, пока хватит сил. Что же касается страха потерять деньги, то профессиональные инвесторы это как раз те люди, которые мало рискуют своими собственными деньгами и будут продолжать получать самые высокие доходы. Те же люди, о которых я говорил раньше, мало знают об инвестировании, поэтому, когда идут на риск, получают наименьший доход. С моей точки зрения, любого рода риск находится на левой стороне квадранта